Глава 13. Стиль Хакима. Мустаф обменивался ударами, они увеличили расстояние. И вот они сошлись на скорости, за которой не уследить глазу. Хаким бил сверху вниз, а Нора снизу вверх. Идея та Хаким подал со всем телом назад, почти добравшись до груди Норы. Жуткое движение. Казалось бы, то он сам идёт под меч Норы. Я бы такое сделать не смог. Малейшая оплошность могла привести к поражению. И всё же меч Нора не попал в Хакима. Извернувшись всем телом, он позволил мечу Норы попасть лишь по щеке. Сменив ведущую руку, он снова занял стойку. Нора был удивлён, но он был не из тех, кого подобное могло остановить. Он вернул меч назад и выставил его плашмя, отбивая колющий удар Хакима. Веди это старик бесстрашно улыбнулся. «Неплохо, да?» — сказал он и в следующий миг отступил. «Но не для того, чтобы сменить стойку или отгородиться». Он оттолкнулся и обрушил на Нору невероятно мощную атаку. Тот был вынужден защищаться и снова защищаться. Шквал ударов теснил Нору. Если это решит исход боя, то Нора не был так уж хорош. И всё же мужчина нацелился на атаке старика и обрушил свой меч, защитившийся от Хакима. "Дярска?" сказал старик, на его лицо светилась от радостью. Его ожидания были оправданы. Этим действительно наслаждался Не многие мечники могли так долго продержаться против него. Хотя Нори такой не особо был по душе, на его по-военному серьёзном лице намек появился заверенный оскал. Здесь игра кончается, старик. В следующее мгновение все поняли смысл этих слов. Казалось, что подул странный ветер, а потом деревянный меч Нора начал светиться голубым светом. Свет мано война мага? Пробормотал Килкир. Когда маг вызывает магию, свечение маны слегка обволакивает его тело или палочку. Но то же самое было применимо и к воинам-магам. До этого он сдерживался, но больше не мог. Он хотел похвастаться перед Хакимом своей силой, мощью, которой обладали воины-маги. Своим мечом он мог разрубить камень или убить одним ударом сильного монстра. Нора пытался сказать: "Если выбрал себе такого врага, то готовься". «А если собираешься сдаться, сейчас самое время». «Но не похоже, что старик собирается отступить». Я вздохнул, а сдачная Катора, стоявшая позади, проговорила. «Ты ведь понимаешь? Ну, победить воина-мага не такое уж и большое дело. Среди людей, похороненных за хижиной, было множество воинов-магов». Я узнал то, чего мне знать не хотелось. Демонстрация силы Норы ни капельки не устрашила Хакима. Наоборот, свет маны вызвал у старика улыбку. «Человек, полагающийся на такое, никогда не сможет познать меч!» Дразня противника, он держал меч на готове. От таких слов на лбу норы выступили вены. «Ну так попробуй прими, мой наполненный маной меч!» Сказав это, он прыгнул и обрушил весь вес своего меча. Тяжесть его тела вместе с маной была воплощением разрушения, и всё это надвигалось на Хакима. Эта атака могла с лёгкостью расколоть камень, Сложно было поверить, что слабенькое тело старика выдержит такую атаку. И всё же <клёх> следующая сцена казалась просто невозможной. То есть, а о чём я и говорил? Бестолковому воину-магу не познать сущность меча. Какой бы ни была разрушительная сила, в руках у нас просто деревянные мечи. Хаким держал свой деревянный меч одной рукой, ничем не усиленный, просто деревянный меч. Он нёс лишь смерть и полностью разрушил всю мощь атаки Нора. В это было невозможно поверить. Мечу воина-мага не мог противостоять ни один другой меч. Победа должна была быть за ним. И всё же, хоть у Норы был огромный деревянный меч, Хаким остановил его самым обычным. Словно бы когти дракона остановили ножом. Глупо даже говорить о таком. «Старик, кто же ты?» Похоже, теперь Нора понял, что Хакима нельзя мерить обычным здравым смыслом. До этого он считал его лишь сильным мечником, который находится в границах его понимания. Скажи, что на такие сверхъестественные трюки способен обычный человек? Сложно будет в это поверить. Однако Хаким ответил: "Сам видишь, старый и невысокий мечник. И, кстати, бой ещё не закончен. В стиле Святого меча ведь ещё и это есть. Если хочешь победить меня, придётся использовать и эту атаку". Он хотел продолжать сражение. И любой мастер стиля Святого Меча понимал, про какую атаку говорил Хаким. Сильнейшая из всех техник стиля Святого Меча, и он предлагал использовать её. Сколько мечников хотели отразить её, но ни у кого не вышло. Это была сильнейшая техника. Конечно, если её использовал неопытный боец, он мог проиграть. Но Нора был опытным воином-магом, так что неспособному отразить атаку врагу оставалось лишь бросаться на землю. Тоже относилась и к этому старику, похожему на настоящего монстра. Именно так считал Нора. И это была не просто самоуверенность. Это была вера, основанная на истории. Вера, основанная на реках крови, пролитых мечниками. Заняв стойку, Нора ответил Хакиму. «Смотри, не пожалей, старик». Мужчина готовился использовать сильнейшую технику стиля. В ответ Хаким бесстрашно улыбнулся. «Сам не пожалей». Старик занял естественную позу, готовый принять удар. Знакомая стойка Хакима заставила меня улыбнуться. Победа? Прежде чем ответ сформировался в моей голове, они пришли в движение. Меч абсолютного отчаяния, но ры использовал сильнейшую технику в стиле Святого меча. Не избежать даже если защищаешься. Защиту пробьёт, и ты получишь урон. Синейшая, так и без изъянов. Но Хаким, приносящий горе, Техника, которую я показал лишь раз. Предназначенная для противостояния сильнейшей техники стиля святого меча. И Хаким смог в точности её воспроизвести. Да уж, непостижимый старик. Я в очередной раз подумал об этом, когда их мечи сошлись. После чего они зашли за спины друг к другу и остановились. Затем глаза Норы заволокла пелена, и он упал на землю. Хаким же всё так же был полон силы. Да уж, никогда нельзя забывать о тренировках. В итоге мой стиль сурт сильнейший. Старик сложил меч себе на плечо и довольно улыбнулся. Где я? Очнувшись, Нора начал осматриваться по сторонам. Ему ответил Гёрц Феникс. Помнишь, как сражался с господином Хакимом? Да, я использовал сильнейшую технику стиля Святого меча. Точно. Как там господин Хаким? Герцог не ответил, а показал. Там, куда он указывал, довольный Хаким дрался на деревянных мечах с Которой, Джоном и Килкиером. В виде это Нора осознал своё поражение. «Не может быть, я проиграл». Нора самоуничижительно улыбнулся, а герцог лишь вздохнул. «Больше всех здесь удивился я. Ты мастер стиля Святого Меча. Будь это отец Джона, Ален Сириас, я бы ещё так не удивился». И правда, будь это он, я бы не был столь озадачен. Он отслужил дольше меня, к тому же сильнее. Да и плюс ко всему, он мастер стиля Святого Меча. Да, в бою с Алином шансы Нора на победу были куда ниже. Но даже против него он не ожидал полного разгрома. Сегодня же Нора даже не понял, как проиграл. Он потерял сознание. Такой навык был невероятен и недостижим. Каким бы ни был его враг, итог будет тем же. Если всё-таки мир оказался куда шире, чем думал Нора, Герцог Феникс серьёзно кивнул. Да, точно. Господин Хаким не мастер стиля Святого Меча. История непобедимой техники стиля Святого Меча сегодня подошла к концу. Слова были громкими, но верными. Но Нора не верил в такую истину. Думаю, это слишком громко сказано. Просто я был недостаточно хорош. Другие мастера стиля Святого Меча, если будут биться с Хакимом, так постыдно не проиграют. Да, он старался уверить в этом себя. Но всё же Дёрц Кфиникс нарушил ожидания Нора. "Думаешь, как по мне, даже Ален Сириус будет не просто. Нора, твои навыки владения оружием действительно превосходны. Вы меня переоцениваете", Нора говорила чистого сердца. Ален Сириус был не таким, как остальные. Он всегда это знал. В тренировочных боях Нора не уступал, но когда на кону была жизнь, все бои с Аленом заканчивались нокаутом. Обычно он всегда был серьёзен, но всё же Ален всегда был сильнее. Так считал Самноро. Поэтому он и сказал: "Ален Сириус известный боится на турнирах. Но я не думаю, что его ждёт тот же итог, как и боился с этим стариком. К тому же, на турнире будет множество более сильных мастеров, чем я". "Вот как?" Господин Хаким очень не уверен. Понимаю, что будет, если он победит. Об этом даже думать не хотелось. Тогда имя стиля Святого Меча будет опорочено. И не только это. Стиль Хакима станет самым величайшим. Какие потери может понести армия и рыцарские ордена? Это было даже представить страшно. «Надо пресечь это. Герцог Феникс, моя работа окончена. Могу ли я удалиться?» «Хорошо. Так что за работа?» «Я собирался изучить этого старика, чтобы не дать ему победить. Все-таки я тоже участвую в турнире». Сказав это, Нора ушел. Его слова заставили герцога улыбнуться. Похоже, турнир обещает быть интересным. Стоит поблагодарить Джона. Сказав это, он вернулся к остальным.